Согласно полученным указаниям, я занял пост неподалеку от кабинета Масарофу Доно и стал ждать, не появится ли кто-нибудь из ваших сослуживцев. Начальнику курьерского дела, который хотел отправить меня куда-то с пакетами, я показал, будто у меня болит живот. Он ругался, обозвал меня Косары Рея. «За это, с вашего позволения, я его немножко побью, когда задание будет завершено». Маса взял в руки часы. «Итак».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 Поздоровался и фон Мак, подходя к Мольберту.